Глава 34. Константин Гаврилович прилетел в Москву даже раньше обычного. Уже в пять часов вечера он был в аэропорту, а еще через полчаса въезжал в офис компании, где его ждал хозяин. Ощущение неприятного разговора сохранялось у Константина Гавриловича всю дорогу. Он чувствовал себя несколько униженным из-за того, что ему пришлось проделать такой путь, чтобы встретиться с обычным бандитом, с которым раньше он не стал бы даже здороваться. Только после того, как самолет приземлился, он сказал Вихрову, чтобы тот срочно ехал в ФСБ. «Мне нужны все данные на наблюдателя. Все, что у них есть», — строго сказал Константин Гаврилович. «Если у них нет материалов, пусть свяжутся с информационным центром МВД, но чтобы досье наблюдателя было у меня сегодня вечером». Подключи кого хочешь, но досье мне на стол положи. Ясно, четко по-военному сказал Вихров, усаживаясь во вторую машину. В город они летели вместе. Именно летели, ибо обе машины мчались, не сбавляя скорости. Уже в самом центре автомобиль с Вихровым повернул к зданию ФСБ, а машина, где сидели, кроме Константина Гавриловича и Григория, еще двое телохранителей, повернула к зданию компании. На работе все было спокойно. Антон встретил его внизу, рядом с охранником, коротко доложив, что хозяин не принимал никого, кроме двоих людей. — Как это «кроме двоих»? — разозлился Константин Гаврилович, не дослушав сообщение до конца. — Мы же с тобой договаривались никого к нему не пускать. — Яков Абрамыч и Женя заходили, — миролюбиво сообщил Антон. — Вы же знаете, что их приказано пускать в любое время дня и ночи. И вы мне много раз так говорили. Но если эти двое, это ничего страшного, пробормотал Константин Гаврилович. Эти точно не станут убивать своего благодетеля. Никто больше не заходил? Нет. Кофе, который он пил, мы проверяли. Воду я сам наливал и смотрел, как его девушка готовит кофе. Нет, больше никто не заходил. Хорошо, хоть здесь нормально сработали, пробормотал Константин Гаврилович. Проверьте еще раз наш внутренний дворик, чтобы машины заезжали и выезжали только оттуда. Ты меня понял? Сделаю, кивнул Антон. Константин Гаврилович недовольно покачал головой, входя в лифт. Ему было все-таки очень неприятно, что он должен был договариваться с таким подонком, как директор. В его положении это было неприятно вдвойне. В других компаниях Тоже сидели бывшие коллеги Константина Гавриловича, обеспечивающие безопасность своих контор, но ни один из них не занимался таким паскудным делом, как он. Это началось давно, еще когда на соседи из Мостбанка наехали охранники из Управления по охране президента. Ни для кого не было секретом, что руководство Мостбанка контролирует огромную информационную империю и владеет телеканалом НТВ. Однако, несмотря на самые реальные угрозы, руководство компании не сорвалось на криминал. Президент Мостбанка вынужден был даже покинуть страну, уехав в Лондон. Начальником службы безопасности у него был бывший генерал армии Филипп Бобков, под руководством которого когда-то работал и сам Константин Гаврилович. Но ни Бобков, ни президент Мостбанка, ни их окружение не сорвались на криминал. Не стали нанимать платных убийц для уничтожения влиятельных соперников, не стали искать связи в определенных криминальных кругах. Даже когда ретивые журналисты начали открытую кампанию против Мостбанка, то и тогда они не сорвались, не стали отвечать ударами из-за угла, хотя имели все возможности сделать это даже когда они узнали о том, что вопрос о покушении на жизнь самого президента Мостбанка вполне серьезно обсуждался в одном из кабинетов самых влиятельных лиц государства. «В их собственной компании с самого начала все пошло по-другому», — вздохнул Константин Гаврилович. «Раз вступив на криминальную дорожку, они увязли в ней окончательно, снова и снова применяя запрещенные методы для сведения счетов. Правда, в Александра Юрьевича стреляли, и первыми начали соперники. И узнать, кто именно мог это сделать, кто был основным заказчиком такого необычного покушения, было основной целью Константина Гавриловича. Он хотел доказать прежде всего самому себе, что еще не потерял подобающей формы, несмотря на уход из КГБ несколько лет назад. Он вошел в кабинет Александра юрича уже зная, что там сидит Женя. Хозяин сидел на диване, она устроилась рядом на стуле. «Небось, лежала с ним на диване до моего прихода», — холодно подумал Константин Гаврилович. «Отношения Александра Юрьевича и Жени ни для кого не были секретом. Многим нравилась эта уверенная в себе, всегда подчеркнута стильно одетая молодая женщина. Но никто в компании не решался к ней подойти». Все знали, что этот объект принадлежит самому хозяину. Да и Женя вполне успешно пресекала робкие попытки новичков, еще незнакомых с ситуацией, ухаживать за ней. Она отшивала любого быстро и решительно, не давая повода заподозрить ее в чем-либо. Константин Гаврилович почему-то не взлюбил молодую женщину, возможно, почувствовав, что и она не очень доверяет ему. Между ними ничего не происходило. Ему было слишком много лет, чтобы увлечься женщиной, да и подобные глупости его давно не интересовали, но подсознательно оба вели войну за влияние на хозяина, за его душу, и оба не собирались сдаваться. Был еще третий человек, имевший на хозяина такое же влияние, как и первые двое, но он ни за что не боролся, скромно довольствуясь своим местом, и оказываясь нужным тогда, когда обращались за его советом. Яков Абрамович не был чистолюбив. Напротив, он предпочитал держаться в тени, не афишируя своих планов. «Как съездили?» — спросил Александр Юрьевич, кивая в знак приветствия. Вошедший в кабинет Константин Гаврилович укоризненно покачал головой, покосившись на сидевшую на стуле Женю. «Мы же договорились», — начал он. «От нее меня нет секретов», — быстро перебил его хозяин. «Об этом не должен знать никто», — твердо сказал начальник службы безопасности. «Здесь была его епархия, и никто не мог в нее вмешиваться». Поняв, что она лишняя, Женя поднялась со стула, смерила презрительным взглядом Константина Гавриловича и вышла из комнаты. «Я буду у себя», — сказала она на прощание. «Не любите вы ее?» — пробормотал Александр Юрьевич, когда за ней закрылась дверь. «Как и она меня!» — угрюмо пробормотал Константин Гаврилович. «Вы были в Праге?» «Да. Ну и как ваши переговоры с этим бандитом?» «Все в порядке. Вихров сделал очень большое дело. Слухи о ценностях директора, оставленных им в Москве, оказались не только слухами. В общем, завтра...» «Можно будет отправлять самолет еще раз». Он согласился. «Он назвал вам имя?» «Да, это наблюдатель. Я так и думал. Это самый крупный авторитет в Москве, из оставшихся, конечно. Граф слишком мелкая сошка, чтобы устроить похищение Хашимбека, а потом украсть его сына. Это мог продумать только наблюдатель. Я о нем немного слышал». У него мозги работают гораздо лучше, чем у графа. Тот может только стрелять, а этот — думать. Что вы теперь хотите предпринять? Ну, сегодня вечером Вихров привезет мне досье наблюдателя. Уже завтра я постараюсь на него выйти. Но сначала мы должны полностью обезопасить себя. Сейчас уже нет сомнений, что убийца, который стрелял в вас, получил задание через графа. А одним из людей, соблазнивших Головкина, был Родион Червяков, владелец того самого ресторана «Буря», который так неожиданно взорвался и сгорел. Александр Юрьевич рассмеялся. Он смеялся лающим смехом, тем самым, которого так боялись его подчиненные. Потом спросил, «Вы думаете, наблюдателя дал приказ о моей ликвидации? Зачем я ему нужен? Я вообще первый раз в жизни о нем слышу». «Нет, конечно». Кто-то другой нанял либо графа, либо и графа, и наблюдателя. И этого другого вы обязаны знать. Кто-то из ваших знакомых, кому вы перешли дорогу. А вот кто именно, мы сегодня узнаем, забрав Червякова и графа. «Как вы это планируете?» – нахмурился Александр Юрьевич. «Опять пытки будете на дачах устраивать?» эти «Слизняки на пытку не потянут», — усмехнулся Константин Гаврилович. «Достаточно один раз пригрозить, и они все расскажут. Не беспокойтесь, сегодня наш вечер, и мы постараемся взять реванш за все проигрыши». «Но только без лишнего шума. Не хватает еще, чтобы мы попали в газеты и на телевидение. Этот журналист Малышев опять готовит какую-то передачу. Может, его шлюпнуть?» — нервно предложил хозяин кабинета. «Нельзя!» резонно возразил его собеседник. Все сразу догадаются, что это сделали мы. А у нас и без того много неприятностей. Вы же знаете, что расследованием громких преступлений занимается специальная группа ФСБ и МВД. А расследование контролирует лично президент. Контролирует, скривил лицо точно от зубной боли Александр Юрьевич. Я знаю, как он контролирует. Два года назад убили Алексея Миронова и до сих пор убийцу не нашли. Тоже мне контроль называется. Но все знают, кто заказал это убийство, — резонно заметил Константин Гаврилович. Просто не могут найти доказательств. «Какие доказательства?» — махнул рукой Александр Юрьевич. «Я сейчас могу написать фамилии трех человек, один из которых наверняка заказал мое убийство. Но мне нужно знать точно. Я не могу полагаться на слухи». Поэтому мы и работаем. Нужно все-таки убрать этого Малышева, покачал головой Александр Юрьевич. Ладно, давайте дальше. Что у нас еще осталось? Нужно поддержать Георгия Курчадзе, хозяина серебряной салатницы. Он нам серьезно помог, когда мы брали Тита. Сейчас на него могут наехать. А что мне делать? Послать к нему телохранителей? У него своих достаточно. Может, мы вызовем Капустина... И поручим ему подготовить репортаж о заведении Курчадзе. Мы ведь его раньше ругали, а теперь нужно немного похвалить. Ваши друзья-банкиры, которые просили помочь Курчадзе, нами будут очень довольны, и мы получим весьма влиятельных союзников. Курчадзе имеет большие связи с кавказскими группировками в Москве. Они очень реальная сила, если их правильно использовать».